шестая. «Я категорически против этого решения». Эркиад Тимрой, глава Высшего координационного совета генозисов, возбужденно прошелся вдоль длинного стола, за которым располагались еще двое. «Более того, я могу обещать, что в случае его принятия вы получите официальный протест от всего Высшего координационного совета. Для начала я бы рекомендовала вам глава успокоиться», «холодно» произнесла «единственная женщина» присутствующая в этом огромном кабинете, расположенном на 266-м этаже дома Лузитании. Телла Пиот получила титул старшего советника еще 22 года назад, а последние семь лет она бессменно занимала пост первого голоса Планетарного Совета. «Да вы что?» — возвелся Генозис. «Не понимаете? Это же настоящая бомба! У нас нет никакой информации о его генотипе!» «У нас нет статистики наблюдений за особями данной генной подгруппы на протяжении даже одного поколения. У нас нет статистического материала скрещиваний. У нас по нему нет вообще ничего. Как можно даже думать вводить эту особь в программу генетического развития? Это всего один человек, Эркеат. Всего один!» Раздраженно перебил его первый голос. «Если награждение полным подданством всего одного, повторяю, Она чуть возвысила голос. «Всего одного человека является для генозисов столь большой проблемой? Я вообще не понимаю, чем вы занимались последние сто лет». «Это сейчас, сегодня один», — огрызнулся Тимрой. «Уже через двадцать лет таковых может стать десяток, а еще через поколение — сотня. И если через двадцать лет выяснится, что в этой линии размножения есть скрытый дефект, тогда что вы будете делать? Лишать подданства десятки?» «А то и сотни людей, которые будут уже лузитанцами по рождению!» Пиот поджала губы. «Ой, да какая разница, что там произойдет через 20 лет? С этим, скорее всего, будут разбираться другие советники. У них же имеются проблемы здесь и сейчас. И крайне узкий коридор ее решений. Ах, если бы этот чертов инопланетник взорвался бы вместе с большинством гостей отеля «Претенсиот». Или хотя бы вытащил оттуда на несколько человек меньше». А тот, о ком шла речь в столь высоком кабинете, в этот момент как раз выбирался из медкапсулы центральной бойцовской арены. Причем делал он это подбрюзжание старшего медтехника. «Не надо было прерывать регенерационные процедуры. За трое суток был бы как новенький. А теперь вон сколько дополнительных сеансов на него тратить». «Не бурчи, Качим!» — добродушно прервал его докрит. «Сам же все время ворчишь» что пора менять капсулы на новое поколение. Но пока ресурс этих не исчерпается хотя бы на 70%, совет капитанов цепи тебе хрен даст добро на замену. Так что мы все делаем исключительно в твоих интересах». «Да уж, в моих», — хмыкнул медтехник. «А то, что парень из-за этого лишится почти 10% природного запаса регенерационных возможностей организма, тебя не волнует?» «Да не особенно», — хмыкнул капитан Дрока. Я выбил из совета полное восстановление по процессу ЭТИСМ-227. Так что он останется твоим клиентом и после церемонии». «Эх ты!» — уважительно покачал головой Качим. «Эти скряги пошли на такие расходы!» Он повернулся к уже выбравшемуся из капсулы Нику. «Да, парень, повезло тебе. Впрочем, заслуженно. Никогда не думал, что инопланетник способен сотворить такое». «А то, что инопланетник способен войти в золотую десятку, ты когда-нибудь думал?» — хохотнул Дакрит. «Так я как раз об этом и говорю», — ухмыльнулся медтехник. «Не о претенциоте же». В этот отель Ник попал, в общем-то, совершенно случайно. Он выиграл уже два боя из тех трех, которые ему обеспечил Дакрит при первоначальной жеребьевке финального этапа цепи. Причем после второго Ник совершенно уверился в том, что на еще одну ступень ему ни за что не подняться. Последняя схватка оказалась для него настолько тяжелой, что землянин едва выстоял. Более того, он даже не был уверен, что действительно выиграл. Противник давил на него всю схватку, и к ее концу, по собственному мнению землянина, лузитанец выглядел и чувствовал себя куда сильнее и свежее соперника. Так что присуждение победы именно Нику было полной неожиданностью. Позже он едва голову не сломал, пытаясь разобраться в причинах подобного решения, но единственным вариантом, которому он сумел наскрести хоть сколько-нибудь достоверности, стало то, что этим решением судейская коллегия, положитански прямо и бескомпромиссно, наказала его соперника. Тот вызвал неудовольствие судей тем, что, несмотря на все свое преимущество, не сумел за отведенное время схватки убедительно задавить какого-то инопланетника. Впрочем, Похоже, боец счел это наказание вполне обоснованным, поскольку никак не возразил этому, на взгляд Ника, явно несправедливому решению, а лишь окинул судей досадливым взглядом, тяжело вздохнул и буркнул сопернику. «Поздравляю, парень!» После чего спокойно удалился из круга. Ник же ошарашенно двинулся за ним, поскольку был совершенно уверен в прямо противоположном решении судейской коллегии. Но как бы там ни было, Он перешел в следующий круг. А тем же вечером ему пришло сообщение ⁇ Надо встретиться, СТ ⁇ Сострашило и инженером Ник не виделся с того момента, как они расстались на орбитальном терминале, как и было договорено заранее. Но по сети время от времени общался. Причем как раз вопреки первоначальным договоренностям. И инициатором этого был сам Ник. Уже через месяц после появления на планете он понял, что особенных перспектив с подданством у него нет. Поэтому он купил расширенную базу администрирования гражданских сетей, разучил ее до третьего ранга и, пользуясь кое-какими примочками с земли, вышел на контакт со Страшилой и инженером, также озадачив обоих задачей приобретения местного подданства. Надежда на это была небольшой, но по своей ветке развития Ник особых перспектив не видел, поэтому решил, что лишним оно не будет. А ну как, кто из соратников какую лазейку найдет? Да, в этом случае ему лично капитанства не видать, но зато они получают доступ к транспорту. А там уже можно будет смотреть, либо летать подчиненным, против чего он был совершенно не против, если это будет приближать его к цели, либо просто продать транспорт со всем его содержимым, а на вырученные деньги купить что-нибудь другое. База же была нужна, чтобы максимально исключить возможность отследить их контакты. Ибо членам диаспор, кланов или религиозных объединений а равно и всех остальных, устойчивых социальных групп, органы управления и центры зарождения, которых не находятся под юрисдикцией Лузитании, либо основная масса которых проживает за ее пределами. Получить подданство Лузитании не светило вообще, ни в каком поколении. Но не любили здесь ничего подобного. Если хочешь стать лузитанцем, становись им в полном объеме, безо всяких национальных, религиозных и всяких таких заморочек. Если же не хочешь, твое дело. Но лузитанцем ты стать не сможешь никогда. То есть никакого главы азербайджанской диаспоры Москвы или представителя армянской диаспоры Нижнего Новгорода здесь не могло появиться по определению. И никаких требований типа «построить мечеть» тут и представить себе было нельзя. А если бы кто-то что-то вякнул бы по этому поводу, то вылетел с Лузитанией в ту же секунду. Причем, скорее всего, свои земляки бы и выкинули, дабы не усугублять. Вот он на всякий случай и решил максимально шифроваться. Но, похоже, на этот раз у Страшилы возникли кое-какие затруднения, потребовавшие личной встречи. И потому Ник уточнил, где и когда. Ответ пришел буквально через минуту. Бар на крыше отеля «Притансиот», 22 часа. Вот так Ник и оказался в самом эпицентре тех событий, которые в буквальном смысле поставили на уши всю планету и позволили ему еще на шаг продвинуться к своей цели. Между тем страсти в кабинете первого голоса все больше накалялись. Глава Высшего координационного совета генозисов оставался непреклонен. «И все равно я считаю, что предлагаемое первым голосом решение неприемлемо!» Телла Пиот шумно выдохнула. Ее уже достало это ослинное упрямство. Тем не менее, она была опытным политиком, поэтому вместо того, чтобы взорваться и высказать этому идиоту все, что она о нем думает, первый голос попыталась еще раз возвать к разуму. «Скажите мне, пожалуйста, дорогой эркеат, а какую функцию исполняют в нашем обществе генозисы?» Тимрой на несколько секунд удивленно возрился на коллегу, а затем его лицо исказилось в крайне саркастической гримасе, и он вкратчего произнес. «Эм, уважаемый советник Пиот, насколько я наблюдаю текущий анамнез, вам не помешала бы помощь квалифицированно? О моем состоянии здоровья поговорим позже». Не выдержав, рявкнула первый голос. А пока я прошу вас ответить на мой вопрос. Хм. Насколько я знаю, ответ на этот вопрос известен даже детям. Предназначение генозисов состоит в совершенствовании нашей расы, в избавлении нашего генотипа от признаков генетических сбоев и наоборот, в закреплении в нем всех положительных изменений, ведущих к повышению жизнеспособности и увеличению. То есть, грубо говоря, «Вам представлено официальное право, так сказать, держать свечку», нетерпеливо прервала его Телла. э э Ошеломленно проблеял голова Высшего Координационного Совета. Несколько шокированный подобным выпадом почти всегда безукоризненно корректный пиот. «А не подскажете ли мне, уважаемый Тимрой, есть ли еще где-то среди цивилизованных систем орган, схожий по функциям с вашим?» Эркеат принял горделивую позу. «Генозисы — неотъемлемая часть национальных традиций Лузитании. Именно благодаря им наш народ... Да я же как раз об этом и толкую!» Вновь грубо оборвала его первый голос. «Вы — часть этих самых национальных традиций, и ваша собственная власть и значимость держатся именно на них. И я спрашиваю вас, какого черта вы так стремитесь их обрушить? Вы что, не понимаете, чем это грозит генозисам в целом, и вам лично в частности?» «То есть как?» — непонимающе вскинулся глава Высшего Координационного Совета. «Почему?» «Наши национальные традиции гласят, что новые члены Золотой Десятки проходят инициацию в Храме Мечей». Размеренно, будто вбивая гвозди в твердолобую голову Темроя, заговорила Телла. «Также они гласят, что войти в Храм Мечей может только лузитанец. Всем известно, что получить подданство Лузитании чрезвычайно сложно» поскольку для этого требуется выполнить массу условий. Ибо нам не нужны всякие отбросы, которые не смогли ничего добиться у себя на родине. И приползли к нам, надеясь ухватить кусок, сброшенный с нашего стола. Нам нужны лучшие из лучших. А вот то, что мы мурыжим эмигрантов по 2-3 поколения, не предоставляя им полного подданства, именно в угоду генозисам, не является нашей национальной традиции. Более того, это является нашей с вами тайной. Тайной планетарного совета и генозисов. И именно вы, генозисы, настаивали на том, чтобы это было тайной, поскольку опасались, что если это станет широко известным, то помешает вам в вашей работе. Я ничего не путаю. Ядовито осведомилась первый голос. Я был против подобного подхода, огрызнулся Тимрой. И более того, когда принималось это решение о скрытности, я никак не мог на него повлиять. Однако, заняв должность, на которую вы уже могли повлиять на изменение этого подхода, вы от чего-то не стали ничего менять, — отрезал первый голос. И я хочу вас спросить. Вы предлагаете мне наплевать на наши традиции и отказать члену «Золотой десятки», исполнившему все наши весьма, кстати, сложные и многочисленные формальные требования, — в полном подданстве, за предоставление которого, между прочим, ходатайствует совет капитанов цепи. Вы представляете, что начнется на планете? Эркеат Тимрой насупился. Вы должны были после происшествия в претенсиоте не разрешать ему выходить в круг. Тем более, что он не полностью восстановился. Первый голос тяжело вздохнула. Я не просто не должна была. Я не могла не разрешить ему выйти в круг. Совет капитанов стал бы на дыбы. «Если бы я, по каким угодным причинам, своим решением не допустила к цепи кого угодно из бойцов, которые изъявили желание выйти в круг, и мы бы получили все ту же общепланетную бурю возмущения, которая грозит нам сейчас, но на дюжину дней раньше». И в этот момент подал голос последний, присутствующий в кабинете. «Мне кажется, уважаемые, я знаю, как разрешить ваши противоречия». Когда Ник с Докритом вышли из центральной бойцовской арены, землянин невольно повернул голову и покосился на обгорелый зуб отеля «Претенсиот». После теракта прошло всего 10 дней, так что отель все еще разбирали. Ремонтировать здание после взрыва было бессмысленно. Кто знает, как взрыв отразился на каркасе. А полное исследование каркаса с непременным последующим ремонтом обойдется заметно дороже возведения нового здания. Даже с учетом полной разборки этого, впрочем, Судя по информации в сети, существенная часть материалов этого здания должна была пойти на возведение нового, да и внешний вид и дизайн номеров планировался очень похожим, ибо владельцы претенциота собирались неплохо заработать на практически всепланетном интересе к событиям, невольным участником которых оказался Ник. До указанного в сообщении Страшилы как место встречи бара он добрался за пять минут до оговоренного времени. Однако Трис уже была там, в отдельном кабинете. Ну да, не с ее личиком в общей зале конспиративные встречи устраивать. Так что Ник, едва появившись в баре, тут же получил через сеть указания, куда двигать дальше. И уже через минуту уселся напротив давно невиденного партнера. «Есть будешь?» — буднично поинтересовалась Страшила. Она оказалась одета в костюм силайтера, как здесь назывались пилоты небольших открытых моделей флайеров, которые можно было назвать воздушными мотоциклами. Шлем с сильно тонированным визором лежал на столе. Вот, значит, как она прошла через общий зал. Ник мотнул головой. — Нет, не хочу задерживаться. Уж больно ты приметная. А ну как, кто зайдет? Вот если бы, как я предлагал, прошла бы регенерацию, — Трис фыркнула. — Да тоже бы пялились. Только не из-за уродства, а по противоположной причине. «Я выскобились, знаю!» Землянин едва заметно усмехнулся. Трис всегда отличалась категоричностью в суждениях. «Ладно, в чем проблема?» Страшила протянула руку, взяла стоящий перед ней бокал, сделала большой глоток, потом поставила бокал на стол, уперла в Ника напряженный взгляд и произнесла. «Мне нужны деньги!» Ник удивленно возрился на партнера. В момент прилета на Лузитанию... Ее суммарные накопления минимум раза в полтора превышали его, поскольку он активно тратил заработанное на закупку баз, на подготовку их совместных рейдов и операций и так далее. Нет, благотворительностью Ник, так сказать, не страдал и собирался при подсчете полагающихся каждому из партнеров долей предприятия скрупулезно учесть все вложенное, причем еще и накинуть на него процент, в зависимости от того, Какую долю это вложенное составляло от суммарных активов на момент вложения? Вследствие чего получалось, что вложенные 100 тысяч от миллиона суммарных активов давали право на большую долю, чем целый миллион, но от 15. И он этот вопрос стрис, даже предварительно обговорил. Поэтому и вкладывался так спокойно, не заморачиваясь согласованием собственных трат с партнером, соблюдением долей и всем таким прочим но вследствие подобного похода его счет и оказался несколько меньше, чем у Трис, хотя все доходы они делили строго поровну. И на что ты так сильно потратилась? — Да нет, — усмехнулась Страшила. — Скорее уж заработала. Но сейчас все деньги в деле, а Граниополу понадобилось срочно кое-что прикупить, и очень недешевое. «База — База? — уточнил Ник. — Не только. Еще кое-какие инструменты и комплектующие. Не волнуйся, они не окажутся лишними при любом варианте. И в том случае, если мы сумеем взять под контроль транспорт, и если придется покупать другой корабль. Ник задумчиво поднял очи горе. В ближайшее время у него никаких крупных расходов не планировалось. Да и вообще никаких не планировалось. Ну, кроме текущих. А на них хватало и текущих доходов. «Если ты, конечно, не передумал зарабатывать картографией», — на всякий случай уточнил Атрис. «Нет, не передумал», — мотнул головой Ник. «А сколько нужно?» «Сейчас миллиона три. Но я не уверена, что это окончательные траты». «Хорошо. Я предоставлю тебе полный доступ к своему счету», — согласно кивнул Ник, а потом уточнил. «Это была единственная причина, по которой ты хотела меня видеть». — Ну, да. Если, конечно, не считать того, что я соскучилась, — усмехнулась Трис. Ник слегка оторопел. — Вот черт! Это действительно произнесла страшило Трис. Он не ослышался. — Привыкла я, знаешь ли, что ты всегда где-то поблизости торчишь, а тут все одна и одна. И она весело расхохоталась. Ник тихонько выдохнул. — А вообще-то я считала, что мне придется подробно рассказывать, Сколько и на что мне нужно денег? Ты же, гад, так вот просто взял и согласился. Тут Страшила хитро прищурилась. Хотя, должна сказать, что с точки зрения женщины, подобная погладистость сделает тебя очень перспективным мужчиной. И она снова рассмеялась. Ник криво усмехнулся. Да уж, отвык он от ее подколочек. А знаешь, ты права. Я, пожалуй, перекушу. Как знаешь. Трис пожала плечами. А вот я, пожалуй, побегу. Я заказала челнок на Транквею. Транквея была одним из транзитных узлов, поднятых над плоскостью эклиптики системы. Она не входила в юрисдикцию Лозитании и считалась еще той клоакой. Интересно, какие у нее там дела? Ну, тогда до встречи, кивнул Ник, слегка раздосадованный столь скорым уходом страшилы. Он и ужин-то решил заказать именно потому, что ему захотелось подольше посидеть в ее компании. Как-то накатила ностальгия. Уже подойдя к дверям кабинета, Трис притормозила и мгновение, поколебавшись, спросила. «Слушай, а как долго ты еще собираешься пытаться получить полное подданство?» Ник вздохнул. «Не знаю. Сегодня у меня почти не осталось надежды сделать этого сколько-нибудь неприемлемой для моих планов сроки. Но бросить все я пока тоже не готов». А ну как подвернется какой неожиданный шанс? Мой учитель Лакуна говорил мне, что когда ты принимаешь на себя какое-то серьезное, сильное обременение, что-то, что нужно не только лично тебе, но и миру, то под него тебе как бы сами собой открываются и ресурсы. Может, и сейчас так произойдет? Или я пойму, что пошел не тем путем? Страшила окинула его задумчивым взглядом, а затем медленно кивнула. «Знаешь...» «А похоже, он прав. Пока я работала только на себя, едва сводила концы с концами. А как только в моей жизни появился ты с этой своей, как я сначала решила, совершенно дурацкой целью, так все так изменилось». И она, покачав головой, резким движением нахлобучила шлем и исчезла за дверью.